Глава 22. По прибытии к Толерстейну мы встали небольшим лагерем в юго-западной части поля абитуриентов. Именно так я обозвал это место. Вечер был теплым и лишь слегка ветреным, поэтому с установкой палатки не возникло больших проблем. В три пары рук мы быстро возвели шатер, выкопали небольшую яму под костер, а ботуар, оказавшийся на удивление неплохим кулинаром, принялся за приготовление позднего ужина. Мне оставалось только перенести свои пожитки из таракана в угол шатра. Послонявшись какое-то время без дела, я решил отправиться на осмотр места нашей будущей стоянки. Перед замком на поле, вытоптанном десятками, а то и сотнями тысяч ног, до такого состояния, что еще немного и можно будет назвать его асфальтированным, собралась огромная толпа народа. По моим примерным подсчетам, тысячи полторы, а то и две разношерстные братья. Кого тут только не было. От самых последних бедняков, даже не одетых, а скорее завернутых в омерзительного вида тряпье, сидевших или лежавших прямо на голой земле, до высшей элиты аристократии, разбившей шикарного вида шатры, образовывавшей небольшой городок ближе всего к теплому месту, в нашем случае входу в замок, с основными туда-сюда лакеями. Хватало здесь и среднего класса. Крестьяне, ремесленники и просто рабочий люд. Эти понаставили свои небольшие палатки хаотично, без всякой системы. У самых ворот виднелся отделенный ото всех шатер с золотой вышивкой и развивающимся над крышей флагом с изображением белого ворона с красными глазами. Похоже, нынче в училище будет поступать кто-то из представителей правящих фамилий. Близко к шатру меня, естественно, не пустил патруль, в категоричной форме попросив поворачивать назад. Видок мой после суток пути был далек от аристократического, да я и не рвался особо, решив погулять по окрестностям и осмотреться перед ужином. Подметил интересный факт, то тут, то там я замечал личностей с загадочным видом высматривающих чем бы поживиться, воспользовавшись всеобщим хаосом. Видимо, воришки тяготели к бесконтрольному временному поселению, где можно было на свой страх и риск разжиться тем, что плохо лежит. Особо продвинутые представители воровского сословия пытались реализовать свои навыки у шатров аристократии, или особенно удачливые, потому что другие, менее везучие, благоухали разложением в отхожей яме, выкопанные неподалеку от поля абитуриентов с подветренной стороны. Ну и так запахи в воздухе витали восхитительно мерзкие. Были тут также личности, не поддающиеся никакой классификации. По одежде не представлялось возможным с точностью отнести их к какому-либо классу или сословию. Неприметные юноши и девушки, которых, встретив в толпе, забудешь уже через секунду-другую. Трудно сказать, какие скрытые цели были у таких людей, но я почему-то больше всего симпатизировал именно им. Отчасти потому, что сам хотел бы слиться с толпой и максимально не отсвечивать. Смириться с собственным статусом до конца не получалось. Всю эту разномастную толпу объединяло одно – желание попасть в магическое училище. Для аристократов это прежде всего статус. Усиление семьи посредством наделенного способностями к оперированию магии чада означало возможность заключить более выгодный брачный союз. Поэтому и приезжают целыми делегациями. Если нерадивое чадо само не в состоянии пройти вступительные испытания, будут попытки договориться. Деньгами, уговорами, даже угрозами. все зависит от упорства и наглости опозоренных родителей. вернее это они себе придумывают, дескать опозорены тем, что ребенок родился не таким, как им удобно. Радует тот факт, что в истории не было зафиксировано ни одного случая, когда ребенок не проходил испытания, а потом неведомым образом начинал обучение вместе со всеми. В училище попадут только те, кто должен попасть. Однако из года в год, как рассказывал Эрин, откуда-то берутся особо умные или наглые люди, пытающиеся найти подход к местным магам. Селяне же, собиравшие всем миром на обучение своих отпрысков, делали ставку на то, что по окончании обучения те вернутся и вновь приобретенными способностями заставят урожайность бить мыслимые и немыслимые рекорды. Вот только меня терзают смутные сомнения по поводу такой молодежи. Захотят ли они вернуться доживать свой век в деревенскую скуку и размеренность после того, как почувствуют за собой силу и узнают все прелести городской жизни? Бедняки здесь, судя по всему, в поисках шанса на выживание, казенное питание и крыша над головой на ближайшие восемь лет – счастье по сравнению с тем, что у них есть сейчас. Побродив еще какое-то время по округе, я уже намеревался вернуться в свой шатер. Но тут взгляд зацепился за нечто выбивающееся из общей картины. Я не сразу понял, что именно меня смутило. Только внимательнее присмотревшись к окружавшим меня палаткам и шатрам, я понял, особняком стояли два шатра причудливой формы. Один темно-фиолетового цвета, выполненный из шелковой ткани с отделкой из черного бархата. Второй из твердой даже на вид, почти каменной, неизвестной мне материи с рубленными гранями, словно небольшой замок. Оба шатра были явно не людского исполнения. Над их крышами развивались флаги с неизвестными мне гербами. У фиолетового — свернувшиеся кольцами змея. У каменного — двулезвийный топор или секира, перекрещенные с киркой на фоне шестеренки. Я хоть и не так усердно корпел над свитками с геральдикой, но точно помню, у людей не встречалось таких символов. Так что шатры эти поставили представители темных эльфов и гномов, и это кажется очень-очень очень странным. Во-первых, темные эльфы. Насколько мне известно, в землях людей представителей этой расы ничтожно мало, а тут, похоже, целое семейство пожаловало. И, судя по роскоши отделки, далеко не бедствующее и бесправное, как подавляющее большинство нелюдей Торма. Во-вторых, гномы. Как кому-то из коротышек могла прийти в голову мысль о поступлении в училище, которое они же в свое время пытались взять штурмом? Очень интересно, как отреагирует замок-артефакт на такого гостя. Неожиданно кто-то схватил меня за плечо и начал трясти, отвлекая от размышлений. Рефлекторно я вырвался и обернулся, но никакой опасности не было, всего лишь Лана. Батуар начал переживать, что с тобой может что-то произойти, и я пошла на поиски. Он у шатра. «Ужин готов. Пойдем». Усмехнувшись моей реакции, проговорила Арчиха, подавшись на шаг назад. «Ты видела это?» — указал я на шатры нелюдей. «Что думаешь?» «Ничего особенного», — пожала плечами Лана. Она не проявила совершенно никакого интереса, будто каждый день видит подобное. «Бывает и такое, что переселенцы пытаются поступить в магические училища. Только чаще всего это гномы. У людей с ними торговля налажена». «Коротышек можно часто встретить в городах. Правда, Толерстейн гномы посещают крайне редко, а вот темные — это диковинка, да». Мы двинулись в сторону лагеря. «Расскажи подробнее», — попросил я няню. «А что тут рассказывать? Приезжают, торгуют, в шахтах часто работают. Они же породу хорошо чувствуют, а с темными они вроде не контактируют, даже какие-то разногласия имеются». Не знаю, что уж они там не поделили. Странно только, что шатры рядом стоят. Может, из-за того, что вокруг люди одни, вот и тянутся не люди друг к другу, как бы не передрались до того, как в училище попадут. За разговорами я не заметил, как мы дошли до нашего шатра. Но как только оказались рядом, моментально заурчало в животе, учуял запах еды, понял, насколько сильно проголодался и кинулся за походным набором посуды. Я проснулся до рассвета. Потихоньку, чтобы не разбудить Лану и Влада, натянул спортивные костюмы и ботинки и вышел на улицу. Утро встретило холодом и противной моросью, что проникало всюду, заставляя морщиться и дрожать на ветру, который задувал под одежду, и выводил на прогулку по телу сотни и тысячи мурашек. Встряхнувшись, решил раздуть костер, еле тлевший под навесом, Морость не добралась до огня, но холодный ветер не позволил кому-то додежурить до утра, а костер без пригляда почти прогорел. Подкинув ворох щепы на угли, начал дуть на них. Маленький огонек нехотя, лениво, как не проснувшийся еще котенок, проявился спустя минуту. Но стоило ему только появиться, встрепенулся и начал весело плясать, будто тот же котенок погнался за мухой. Этим я и воспользовался. Начал подкладывать щепки побольше, а затем, когда они разгорелись, полноценные дрова. Дождавшись, чтобы костер разгорелся и грея при этом руки, поднялся и заглянул в палатку. Лана спала на животе, одна рука свисала с лежбища, и по ней из открытого рта бежала струйка слюны. Не однако. Влад спал в полусидячем положении, подложив под спину рюкзак и бормоча что-то неразборчивое. Голова повисла над грудью. Похоже, именно он последним дежурил. И, продрогнув, решил зайти погреться в палатку, да так, видимо, и уснул. Поступок не из хороших. Вварье повсюду. Удивительно даже, что запас дров оказался на месте. Но я решил спустить в этот раз на тормозах. Подошел к Лане и потряс её за плечо. Та нехотя разлепила глаза и, втянув в себя слюни, спросила. «Что такое?» «Последи за костром, пожалуйста, я на пробежку». Рассеянно кивнув и утерев рукавом лицо, Арчиха начала подниматься с постели а я, откинув полок шатра, в очередной раз поморщился от забравшегося под одежду ветра и легкой трусцой направился нарезать круги вокруг поля абитуриентов. После примерно получаса неспешного бега поймал себя на мысли, что категорически не хватает наушников. Как было бы здорово совершать такие вот пробежки, слушая любимую музыку. Даже немного испортилось настроение. Воспоминания об отдельных аспектах родного мира — автоматически подтянули за собой мысли о потерянной семье. «Как там мои девочки? Как же хочется их повидать!» «Эй, постой! Да стой же ты!» От хмурых мыслей отвлек окрик. Из глубины лагеря, на перерез выбранному мной маршруту, бежал и размахивал руками лысый, как коленка, рыхлый парень. Я притормозил и перешел на быстрый шаг, чтобы восстановить дыхание. Парень с трудом остановился, чуть не свалившись мне под ноги. Он упер руки в колени и попытался восстановить дыхание одновременно таратория. «Там это... Девчонку двое! Ух, а я это... Помоги!» Последний он практически прокричал мне в лицо и, схватив за рукав, потянул в сторону, откуда прибежал. Я, не напрягаясь, вырвал руку из его дрожащих после бега пальцев и спросил. «Что, кто и кого? Быстро!» Командный тон заставил парнишку на мгновение остолбенеть, но уже через секунду он собрался с мыслями. Насильничать хотят! Двое там бандюки, видать, девчонку, что непонятного, быстрее! Взмахом руки оборвал речь. Веди бегом! Ох! закрихтел лысый и с трудом побежал опять вглубь лагеря. Я отправился за ним, постоянно подгоняя, и, наконец, не выдержав, рявкнул: Покажи, куда, я сам найду. А ты за стражей иди, если она тут есть! Тот махнул рукой прямо и сказал: Метров сто осталось! Там шатер такой, э, красный, увидишь! Я кивнул и сорвался с места, побежав в указанную сторону. Уже преодолев почти все расстояние, обозначенное лысым, и увидев упомянутый красный шатер, понял, что не слышу никакого шума, сопровождающего подобные действия. Ни возни, ни криков, ни призывов о помощи. Неужели опоздал? Не добежав метров пять до шатра, перешел на шаг и начал красса, чтобы застать предполагаемых насильников врасплох. Подойдя вплотную, начал обходить по дуге. Зашел за шатер и оказался в замкнутом проулке, затененном нависающими справа и слева импровизированными стенами. На земле лежала в бессознательном состоянии девица с растрепанными, запыленными, огненно-рыжими волосами. Над ней нависал тип, одетый в распахнутый, потертый серый сюртук и заношенные с вытянутыми коленями брюки. На вид он был моим ровесником, только весь какой-то потрепанный». Правый висок черный, как смоль шевелюра, украшала дорожка седины. Лысый говорил о двоих, где второй? Ответом мне стал раздавшийся сзади характерный металлический щелчок, с которым встает в пазы лезвие фронтального выкидного ножа. И в этот же момент я почувствовал холод несильного укола в районе правой почки. «Не дергайся», — пробасили мне в ухо, и на левое плечо легла тяжелая рука. «Да уж, совсем перестал мух ловить. Стандартный развод». Наверняка лысая и рыжая девчонка в сговоре с этими двумя». Подтверждая мои мысли, девица открыла глаза и требовательно вскинула руку, которую тут же сцапал Брюнет, рывком подняв подругу на ноги. Та принялась отряхиваться и, смешно наморщив носик, недовольно проговорила. «Обязательно было в грязи валяться? Вон, кивок в мою сторону, и так прибежал». Брюнет лишь усмехнулся и, повернувшись в нашу сторону, проговорил деловым тоном. «Бран, веди его сюда! Эй, парниша, это уже мне! Руки вверх подними и не вздумай брыкаться, хуже будет!» Я не хотел подчиняться, но новый укол заставил податься вперед. А дальше Бран просто начал подталкивать меня в спину и приговаривать «Двигай давай!». Коря себя за недальновидность, поднял руки и поплелся вглубь проулка, спешно обдумывая варианты выхода из сложившейся ситуации. А ситуация была патовая. Взять этим придуркам с меня нечего, кроме костюма и ботинок. Лица их я запомнил, они особо и не скрывались. Вряд ли узнав, что у меня в карманах лишь сквозняк, они придут в восторг. В лучшем случае забьют до потери сознания, в худшем... О худшем даже не стоит думать. Попробовать договориться, чем черт не шутит, все одно другого выхода не вижу. «Ребята, давайте жить дружно», процитировал я знаменитого кота. «Может, договоримся?» «Расходимся миром, а я кивок в сторону моего шатра. Притащу денег. Вам ведь это нужно?» «Чувствую, что хватка на плече стала чуть слабее и пытаюсь сделать шаг в сторону». «Стоять!» — вскрикнул брюнет, выхватывая из-под полы сюртука револьвер. «На меня уставился ствол допотопного оружия, похожего на то, с которого началось мое знакомство с огнестрелом Элориона, только более потертый. Подстать хозяину!» Не то кремневое недоразумение, конечно, но и далеко не последнее слово техники, какое я забрал себе после смерти папаши. «Рыпнешься, наделу и неучтенных отверстий», — щелчок взводимого курка. «Мы в курсе, что с тобой двое приехали, а у тебя наверняка ствол имеется. Так что стоит нам тебя отпустить, и максимум, что нам обломится, — это яма отхожая». «Неплохо соображаешь для мелкого преступника», — отметил я и ухмыльнулся. Только ты не учел тот факт, что то же самое вас ожидает, даже если не отпустите». Девушка, кстати, с весьма симпатичной мордашкой, слегка усыпанной конопушками, положила голову Бринету на плечо и улыбнулась. «А ты забавный!» В ее глазах оливкового цвета заиграли озорные огоньки. «Я бы с тобой поиграла. Долго и вдумчиво поиграла. Из левого кармана она достала небольшой загнутый ножичек с кольцом на ручке. Кажется, такой называется керамбит». Девушка провела лезвием по своему языку, огоньки в ее глазах приобрели нездоровый оттенок. Ей бы не помешал психотерапевт, а лучше сразу курс электросудорожной терапии. Явные проблемы с психикой. Брюнет с неприязнью сморщился. Ему явно не импонировало поведение подруги. А мне нужно срочно искать выход из ситуации. Вы ведь сами видите, взять с меня нечего. Не стану же я на пробежку брать с собой золото. Давайте искать компромисс. «Бран, посмотри, что у него там есть. Пора заканчивать этот цирк. Уже почти рассвело». Парень начал озираться, будто высматривая случайных свидетелей. Бран убрал нож от моей спины и начал охлопывать одежду, карманы. Особо тщательно прошелся по поясу, но ничего там не обнаружив, лишь разочарованно загудел. И тут руки зацепились за шею, начали вытягивать цепочку, на которой висело эриного кольцо и амулет. Один рывок и наследие шефьенов остается в руке у грабителя. «Ну вот, а говоришь, ничего нету. Соврал нам, получается?» «Эй, Бран, что там?» Брюнет осклабился и требовательно протянул руку к своему напарнику. Бран вышел из-за моей спины и направился к вожаку. И именно вожаком в этой компашке являлся странный темноволосый парень. Речь у него была поставлена, будто на публику играл, не запнулся ни разу. Проскакивали словечки, нехарактерные для жителей деревни или мелких преступников, Да и одежка хоть и потертая, но добротная. Похож он был на аристократа, только разорившегося, а не на мелкого воришку, чего нельзя было сказать о его напарниках. Деваха, хоть и одетая достаточно неплохо, все равно производила впечатление портовой девки, которой удалось выйти замуж за средние руки ремесленника и забросить свой промысел. Ладную спортивную фигуру и милое личика портили растрепанные волосы и неухоженные руки. Прическа выдавала отсутствие какого-либо умения ухаживать за волосами, а руки скорее подходят фехтовальщику и мордовороту. Мощные кисти и сбитые костяшки. Не к вееру привыкли эти руки, ох, не к вееру. Второй, которого я, наконец, смог рассмотреть, выглядел натуральным медведем. Он был выше меня на полторы головы и шире почти в два раза. И этот далеко не жир, гора мышц. Удивительно даже, что он для устрашения использовал ножик. В его лапищах тот выглядел, как детская игрушка. С подобными габаритами он вполне мог взять меня в охапку и затащить в проулок. Для такого монстра это не составило бы труда. Еще он был голубоглаз и блондинист, почти идеальный ариец. Жаль, только лицо простовато. Оно, не наделенное излишками интеллекта, в совокупности с дешевой одежкой выдавало в нем жители деревни. А четвертый персонаж, который меня сюда завлек, Лысый недотепа куда-то запропастился. Ну да не до него сейчас. «Я хотел тебя отпустить, если честно. Но раз уж ты такой врун, придется тебя наказать. Снимай все с себя. Обувку скидывай. Костюмчик так вообще мне в пору. Буду по утрам пробежки совершать». Засмеялся темноволосый и своей, как ему казалось, смешной шутки, а напарники, как сороки, подхватили его смех. «Разоблакайся, красавчик». «Посмотрим, везде ты такой милый птенчик или только мордашкой вышел?» Рыжая начинала меня откровенно бесить, как Брюнет ее выдерживает. В очередной раз, скривившись от закидонов подруге, Брюнет моментально оборвал смех и резко приказал Брану. «Давай сюда его, цацкие". Я стоял, не шевелясь. «Что делать, что делать? Нельзя давать этим уродам требуемое. Если и не убьют, то фееричное возвращение голышом через лагерь — Поставит крест на честь аристократа, коим я все-таки сейчас являюсь. Да и в принципе ничего хорошего в этом нет, как потом учиться, плюс потеря кольца и амулета еще больше омрачает сложившуюся ситуацию. Пытаюсь решить задачку. Расстояние до стрелка метров пять, преодолеть их получится секунда за полторы. Стою неудобно, рывка толком не получится. Но для этого нужно, чтобы брюнет переключил свое внимание с моей персоны на что-то другое. «Да, это шанс, но как его реализовать?» шансом мне подсобил Бран. Ему не понравилось, как вожак рявкнул на него, и вместо того, чтобы отдать мои драгоценности в протянутую руку Брюнета, сунул ему кольцо с амулетом прямо под нос, чтобы тот внимательно разглядел добычу. «Смотри!» Брюнет чуть отстранился и перевел взгляд с меня на предметы в руке здоровика. При взгляде на то, что именно показал Бран, Зрачки вожака резко начали расширяться, выдавая крайнюю степень удивления. Все это я подмечал, уже сорвавшись с места. Слегка наклонившись к земле, я ментнулся вправо, чтобы сбить прицел и прикрыться тушей Брана, который закрывал ему обзор как раз с этой стороны. Реакции Брюнета можно было только позавидовать. Щелчок курка я услышал спустя всего мгновение после рывка. А следом, слившиеся воедино взрыв заряда пороха, и жужжание пролетевшего мимо всего в полуметре свинцового шарика. Но в отличие от реакции, просчитать траекторию движения противника брюнет не сумел и выпалил туда, куда был направлен ствол, то есть прямо. А я, повернувшись боком и выставив вперед плечо, метеором понесся на стрелка. Тот, опомнившись, попытался оттолкнуть руку здоровяка, который пока еще не понял, что происходит. Это и спасло меня от второй порции свинца. Брюнет толком не смог ни убрать преграду, ни сдвинуть тушу Брана в сторону, поэтому выпалил навскидку, толком не прицелившись. Третьего шанса на выстрел я противнику давать не собирался. Пролетев мимо Брана, врубился плечом в тело грабителя, вышибая воздух из его груди. Прямо как в голливудских фильмах вышибают двери. Добротную дверь я таким приемом выбить наверняка не смогу, масса не та. А вот сбить с ног, примерно равного по весу противника, получилось достаточно уверенно. Брюнет, всплеснув руками, повалился на землю, а я по инерции грохнулся прямо на него, вышибив остатки воздуха из его легких. Запричитала раненая и рыжая. Неужели бравада о пытках оказалась лишь пустой болтовней, и подруга вожака на поверку всего лишь взбалмошная девица, не способная отвечать за свои слова, даже немного разочарован? Мгновение на то, чтобы вернуть ориентацию в пространстве, и я, опершись левой рукой, приподнимаюсь, а правой пытаюсь ударить брюнета в лицо. Тот, хоть и дезориентирован после падения, явно имел больший опыт уличных драк, чем я, и успел вскинуть руки, защищаясь. Кулак лишь вскользь зацепил скулу парня, а следом меня оторвала от земли неведомая сила. Неведомая лишь на пару секунд. Это опомнившийся наконец Бран сбросил меня со своего командира, Я прокинул спиной в пыль. «Встал, ублюдок!» — визгливо заверещала девица. В руках у нее был оброненный брюнетом револьвер. Сжимает его неумело двумя руками. Я поднял руки и начал вставать. «Аккуратнее с этим, милочка, вон у тебя как руки дрожат, пальнешь еще ненароком». «Заткнись!» — щелчок взводимого курка. «Давай завалим его и делаем ноги!» «Слышишь?» — разбудили уже поллагеря. «Надо драпать!» Это она бросила брюнету, встающему с земли при помощи брана. Только сейчас я понял, что действительно появились какие-то посторонние звуки. Лагерь, разбуженный выстрелами, жужжал пчелиным роем. Скоро сюда сбежится толпа и либо обнаружит мой остывающий труп, либо спугнет этих недоносков. Надо тянуть время. Главарь, пришедший к тем же выводам, что и я, и раздосадованный таким исходом, подошел ко мне и с оттягом врезал кулаком в живот. Вспышка боли заставила согнуться пополам и зайтись в приступе кашля. «Как такое возможно? Оно не твое?» — главарь указал на брано все еще сжимающего амулета кольцо Эрина. «От отца в наследство досталось!» — выдавил я из себя. «Врешь, так не бывает!» — сомнения читаются на лице парня. И, обернувшись к своим подельникам, он кричит. «Черт, некогда разбираться, уходим! А этот выродок, он ведь нас сдаст!» Ржуха не в восторге от такого решения. «Я сказал, уходим, быстро!» — повысил голос главарь и потребовал. «Оружие давай!» Девушка переводила взгляд с меня на брюнета и обратно, решая, что ей делать, и, наконец, пришла к заключению, что жизнь мне не нужна. Я, как был в согнутом состоянии, лишь рефлекторно вскинул руку в глупой попытке защититься от смертельного заряда. Но, услышав только сухой щелчок, поднял глаза из-за руки — Осечка, похоже, при падении что-то повредилась. Ненадежность конструкции старых револьверов, подмеченная мной еще в процессе тренировок в поместье, по сути спасла мне жизнь. Если бы в руках у чертовки был Гомес со своими унитарными патронами, то мои мозги с большой долей вероятности украсили бы собой землю и стены палаточного городка. Никакое падение не дало бы критических неполадок, так как Гомесом в принципе можно хоть гвозди забивать». «Максимум сам взводиться не будет, но у нас же две руки, верно?» «Дура, я что сказал?» — выкрикнул в сердцах брюнет, шагнув к девушке и отвесив ей звонкую пощечину. Рука у него тяжелая, сразу видно. Вон как мотнулась рыжая голова. Из глаз брызнули слезы. Но оружие из рук не выпустило. И вновь взвод. Щелчок спускового крючка, но безрезультатно. Что-то с механизмом. Главарь положил руку на ствол револьвера и выдернул его из рук подруги. «Все, Колин, милый, прости. Я, дура, испугалась за тебя. Прости, любимый». Запричитала, та моментально забыв, что секунду назад хотела убить ни в чем повинного человека. Попыталась подхватить брюнета под локоть, но тот лишь скинул ее руку. «Все, все, уходим. Пожалуйста, давай уйдем». «Валим, а с тобой еще встретимся». Было видно, что все происходящее неприятно Колину, да и неопытность очевидна. Как минимум, мне известно половина имен участников шайки. Скорее всего, это одна из первых попыток грабежа. Ребята, познакомившись на поле абитуриентов, на почве безденежья и кипящих в крови гормонов, решили пощипать окружающих богачей, тем самым восстанавливая, как им кажется, всемирную справедливость. Думается мне, что из всей шайки именно Колин до последнего сопротивлялся, но женщины умеют убеждать. Бран тот как телок, что говорят, то и делает. А вот четвертый персонаж, так и не объявившийся, чтобы помочь, скорее всего и есть тот, кто первым подал идею грабежа. Легко загребать жар чужими руками. Только я подумал о последнем члене банды, и вот он, собственной персоной. Все-таки мои выкладки оказались верны. Он пришел сюда не по своей воле. провокаторы вели за шкирку, а лицо его украшал здоровенный синяк на оба глаза. Нос явно сломан. Конвоиром Лысого оказалась Лана, одетая в боевой доспех. Левой рукой она держала своего пленника, а правой находился револьвер, дуло которого Лана уперла в бок парня. «Всем стоять, а не то отстрелю что-нибудь лишнее этому олуху». «Господин, вы в порядке?» На лице Арчихи отражалась крайняя степень озабоченности и волнения. Незаметно для себя она перешла на «вы». В полном поднял я большой палец вверх, все еще держась за отбитый живот. «Разве не видно? Все под контролем». Я усмехнулся и тут же согнулся в приступе кашля, будто в наказание. Не стоило ерничать, похоже, она действительно переживает. «Что будем с ними делать?» Лана встряхнула Лысого за шкирку, будто котенка. «Решайте быстрее, скоро тут будет стража». «Вон у того здорового кольцо и амулет, забери и пусть катится». При этих словах на меня уставились две пары удивленных глаз. Ланы, не понимающие, как можно отпустить обидчиков, и Колина, явно не ожидавшего такого исхода. Спустя мгновение удивление в его глазах сменилось какой-то уж совсем непонятной эмоцией. Колин сделал для себя какие-то выводы. На лице Брана никаких чувств не отразилось. Лысый ехидно усмехнулся, чувствуя, что в очередной раз сохранил свою шкуру целой и относительно здоровой. Фингалы не в счет. А рыжая лишь скривилась. Ей явно было противно что такое прощение она не знала, а на обиду привыкла отвечать агрессии, мой поступок для нее лишь проявление слабости. а для меня зачем я так поступил? я пока не смог сформулировать для себя точно. Есть некое внутреннее ощущение, что это не последняя наша встреча, и эти раздолбаи мне в будущем окажутся полезны, хотя бы некоторые из них. а отпустить кого-то, а остальных сдать значит навлечь на себя обиду последних. Дождавшись Кивка Колина, Бран подошел ко мне, смешно косалапе будто в самом делешный медведь, и протянул мое добро. Я взял цепочку с амулетом и кольцом. «Благодарю», — на лице здоровяка заиграла улыбка, «как дитя, честное слово, валите уже». Лана отпустила Лысого, и, отвесив ему пинка, басовито рассмеялась. А тот, злобно зыркнув, потер отшибленный зад и задал стрекача. Следом за ним побежала рыжая. Брэн дал команды, Колин призывно махнул ему и последовал за своими подручными. «Эй, Колин!» — окликнул я. «Револьвер утопи! Я отпустил, но другие так не сделают! Мы тут собрались учиться! Да и дерьмовое у тебя оружие, честно говоря!» Колин обернулся, оценил меня своим странным взглядом и, кивнув, продолжил бег. «Все-таки занятный персонаж. Надо будет с ним еще пересечься и поговорить по душам. Может выйти толк!» «До свидания, сэр!» — кинул Бран на прощание, помахал рукой и скрылся за шатром. «Боже, какие они все еще дети! Вооруженные беспринципные дети!» «Интересно мое мнение по поводу этих олухов?» — спросила меня Лана, когда мы удалились от места неудавшегося преступления. Скрываясь от мчавшихся по лагерю патрулей, мы, не спеша, чтобы не привлекать внимание, шли к нашему шатру. «И так знаю, что не одобряешь...» но у меня есть кое какие резоны по поводу этих как ты сказала олухов надеюсь не прогадаю скажи лучше как ты поняла что мне помощь нужна очень просто я все видела как к тебе этот лысый подбежал и как вы скрылись за палатками я не стала вмешиваться но когда раздались выстрелы схватила револьвер и поспешила на помощь того парня я выдернула недалеко от проулка он решил отсидеться пока тебя грабят крыса лысая. Одного удара хватило, чтоб он запел, как соловей, а вида оружия кивок на револьвер, чтоб побежал показывать. Но поступок твой я действительно не одобряю. Но это твое решение, тебе жить с его последствиями. Учту и спасибо тебе, искренне поблагодарил я. «Не за что, это же моя работа, нянчится с тобой», — расплылась в улыбке Арчиха. Несмотря на то, что за словом в карман Лана никогда не лезла, она так и не привыкла к тому, что аристократ может считать ее равной себе. Все равно спасибо.